Глава 12. Через три месяца. Изучение магии происходило параллельно с развитием цивилизации. От племенных шаманов и ведунов к современным дипломированным магам. Но до сих пор мы не познали всех ее возможностей. В первую очередь это связано с многоспектральной природой магии. Она существует как минимум в восьми измерениях, помимо привычных нам трех. Причем это скорее красивая абстракция, так как эти измерения весьма далеки от нашего примитивного представления. В результате магические знания долгое время получали исключительно в результате длительных экспериментов, параллельно загромождая истинные крупицы знаний, наслоениями суеверий, неподтвержденных теорий и ошибочных заключений. К счастью, со временем в Срединной империи смогли нащупать правильный путь в развитии магии. Безжалостно отбрасывая теории... Маги начали ориентироваться на получившийся результат, собирая обширные коллекции работающих магических структур и обобщая их по принципам действия и по сходству построения. Результат этой титанической по объему работы стал фундаментом, на котором строится вся современная магия. Речь, понятно, идет о Срединной Империи и близких к ней мирах, таких как этот. Итак, начнем с самых основ. Маги смогли выделить две основные составляющие – участвующие в практически любом магическом действии. Во-первых, это мана, субстанция, которая придает силу заклинаниям и которая при этом расходуется. Во-вторых, схема. Схема представляет собой сложную многомерную магическую конструкцию, изменяющую свойства маны с целью выполнения необходимого нам действия. В Срединной Империи был предложен и развит наиболее рациональный вид схем на основе так называемого базиса. Что же он собой представляет? Базис — это совокупность из двух и более взаимно не влияющих магических спектров или измерений. Отсутствие взаимного влияния крайне важно, так как любое пересечение приводит к тому, что воздействие на ману идет сразу в двух различных направлениях. И подобно двум борцам, участвующим в состязании по перетягиванию каната, сила заклинания уходит, а эффект крайне мал. Представьте себе этих же двух борцов, которые не состязаются, А вместе тащат какой-нибудь груз в одном направлении. При тех же затратах результат совсем другой. Пересечением взаимно влияющих магических воздействий объясняется низкая эффективность примитивных заклинаний, созданных шаманами. Они вынуждены тратить огромное количество маны впустую, и это только полбеды. Дело в том, что мана не может расходоваться в никуда, не может исчезнуть бесследно. В результате большая часть примитивных заклинаний являются грязными, Вам доводилось слышать о смертельной опасности мест, где ранее происходили сражения с участием магов? Это результат применения мощных, но несовершенных боевых заклинаний. Часть вложенной в них маны преобразуется и рассеивается в пространстве, порождая чудовищные магические аномалии, способные существовать веками, пока вложенная в них сила не закончится. И если это будет что-то в виде ночного освещения или произвольно летающих камней, то считайте, что повезло. Обычно последствия куда печальнее. Но вернемся к базису. Чтобы избежать описанных проблем путем длительных экспериментов, были найдены несколько магических спектров, действующих на ману независимо друг от друга. Простейший базис – это базис второй ступени. В нем есть только два магических преобразования асаны. Стелос – спектр направления. Позволяет канализировать движение маны, заставляя ее двигаться в выбранном направлении. Стеллос может ускорить или замедлить ее течение, разделить на потоки или снова слить их. Но при работе с ним не стоит забывать, что любое изменение и движение маны приводит к ее расходованию. Второй компоненты базиса могут быть несколько спектров. В зависимости от того действия, что вы хотите произвести. Ранос позволит интенсифицировать или замедлить процессы горения. Все эти древние заклинания, наподобие дыхания дракона, по сути лишь увеличивали скорость природных процессов, приводя к мгновенному воспламенению всего, что может гореть. Отсюда пошли байки о так называемом магическом пламени, которое может сжечь человека, но даже не нагреет камень, за которым он прячется. А на самом деле просто в камне нечему было загораться. Если второй компонентой базиса станет литос, то заклинание будет упрочнять или ослаблять прочность предметов. Так можно сделать кожаный щит – прочности, не уступающей цельнометаллическому, или превратить прочнейший гранит в подобие глины. О других компонентах вы можете прочитать в моей книге «Основы современной магии», которую все желающие могут приобрести после лекции. Хм. В базисах более высоких ступеней, к сожалению или к счастью, магия начинает показывать свое многообразие. В обычной жизни практически невозможно найти подходящие аналоги, которые бы позволили описать воздействие на ману такого компонента, как Анритокас. Можно только сказать, что вместе с Канетасом и Стелосом они составляют базис третьей ступени, используемый для создания практически всех видов накопителей маны. При обучении молодых магов им просто показывают это на множестве примеров. Предлагаю нам воспользоваться этим наглядным методом. Постарайтесь как можно лучше настроиться на происходящее перед вами действия. Лектор начал последовательно создавать магические конструкции. Вначале отдельные компоненты базиса, чтобы слушатели могли четко отделить их друг от друга в готовом заклинании. Я заметил, что несколько студентов, расположившихся в первом ряду, изо всех сил пытаются следовать рекомендациям сенсея. Остальные же, видимо, не обладая необходимой чувствительностью или вообще не имея магических способностей, просто смотрели на то, как создается магия. Я внешне напоминал скорее вторых, чем первых, но на самом деле на всю катушку использовал свое преимущество в магическом восприятии, до малейших нюансов запоминая производимые лектором действия. До многого я уже дошел своим умом или вычитал в книгах, так что меня в первую очередь интересовали не создаваемые магом заклинания, а мельчайшие нюансы обращения с магией. То, что закладывается магом на уровне рефлексов, втягивания ауры мага маны, работа его магических органов. Насчет имперских магов я все-таки оказался неправ. Несмотря на то, что Ност получил диплом мага имперского стандарта, он был и оставался самоучкой, родившимся и выросшим в городе посреди пустыни. И пусть он достиг значительных успехов в освоении магии, но до магов, с раннего детства обучаемых в специальных магических школах и академиях на территории империи, все-таки не дотягивал. В первую очередь это было видно по боевой эффективности и скорости создания плетений. Нос научился создавать практически все необходимые магу воздействия, но это было почти чудом, так как то, каким образом он это делал, было даже не шаманством, а настоящим цирковым фокусом сродни жонглированию шариками с помощью ног, стоя на руках. То, что делали настоящие маги, намного больше напоминало мой способ, позаимствованный у пустотников. В их ауры еще на стадии ученичества были внедрены сложнейшие системы каналов. Своего рода искусственные магические органы для манипуляции с маной. К завершению обучения эти каналы настолько срастались с аурой, что были уже от нее неотделимы. Сделать это можно было только в раннем детстве, когда структура ауры наиболее гибкая и податливая. Во всяком случае, так пишут в литературе. Проверять я не стал, просто ни к чему». Если кровь из носу потребуется возможность колдовать, как имперские маги, то можно создать соответствующую структуру в моем энергетическом теле, куда лучше приспособленном для хранения подобных вещей. Три месяца пролетели для меня, как один день. До обеда, а иногда и после, я помогал Носту, параллельно повышая свои знания в магии. Он спихнул на меня всю рутину. В основном это была зарядка артефактов, но потом он показал, как устранять несложные повреждения и как создавать простейшие артефакты, так что мои занятия значительно разнообразились. Очень скоро я мог одновременно заряжать 5-6 амулетов, править структуру еще одного и при этом продолжать слушать рассуждения мага. Благодаря идеальной памяти почти всегда удавалось следить за ходом его мысли и задавать правильные вопросы даже в таких достаточно сложных условиях. Обед и оставшийся день я обычно проводил у себя дома. Пока найденные Брайтом дизайнеры, оказавшиеся, кстати, двумя братьями, потомственные плотниками-краснодеревщиками, обустраивали помещение с помощью приглашенных помощников, глубоко внизу мной проводились работы иного толка. Я оборудовал в подвале свою лабораторию. Это, конечно, был не тот куцый закуток, предназначенный для хранения скоропортящихся продуктов и вина, что находился под домом ранее. Магический щит не только прикрывал меня от нападения, но и выполнял маскировочную функцию, так что можно было безбоязненно использовать свои возможности по управлению гравитацией. В сплошном массиве известняка было создано несколько галерей, стены которых я укрепил с помощью магии. Когда научился это делать? Сюда же я стащил булыжник накопителя и вмуровал в стену артефакт магического щита, благо переносить их можно было без проблем, лишь бы они не покинули огороженное якорями пространство. Получилось почти классическое бомбоубежище, или просто убежище, куда вело несколько замаскированных ходов как из самого поместья, так и за его пределами. Пришлось даже дополнительно приглашать Носта к себе, чтобы он объяснил особенности управления щитовым артефактом, а потом долго и кропотливо перенастраивать защиту, чтобы злоумышленники не могли проникнуть через созданные мной же проходы, которые после всего этого еще требовалось замаскировать. В результате, собственно, к исследованиям, получилось приступить только к концу второго месяца, причем начинать не с накопителей, так как дефицита денег у меня, в общем-то, не было, а с более банального вещества – воды. Каждый раз, видя голую высохшую землю там, где должны находиться газоны и кусты, я начинал ощущать творческий зуд, ведь закупать воду еще и для полива было просто неправильно. Возможно, с моими деньгами я и мог себе такое позволить, Но одна мысль уподобится некоторым представителям моей родины, мажущим на бутерброд толстый слой икры в то время, когда другие умирают от голода. Не по мне это. Вода для местных – величайшее достояние. Тратить в большом количестве – значит отнять у кого-то, кто не сможет ее купить из-за очередного повышения цен. Может, я и не стал бы настолько щепетильным в этом вопросе. Все-таки разделение на богатых и бедных было, есть и будет. Никуда от этого не деться. Посыпать голову пеплом и раздавать деньги я не собирался, но этот вопрос стоял для меня особняком. На третью неделю ученичества Ност пригласил меня в один из своих выездов. Мы отправились к местным кулибинам, которые имели почти официальное название «Компостники». Эта организация зародилась среди самых бедных представителей трущоб, не способных покупать достаточно воды даже для питья. Они начали спускаться в старые пещеры под городом, которые давным-давно приспособили для стока канализации и пытались различными способами получить из них что-то наиболее приближенное к питьевой воде. В ход шли различные самодельные фильтры, многоуровневые отстойники. Потом какой-то светлой голове пришла мысль улавливать влажный воздух, выходящий через отдушины, и конденсировать его. Для этого вначале использовали просто завесы из старых тряпок, Потом систему усложнили, пока, наконец, не дошли до использования магии. Теперь специальные амулеты конденсировали выходящую из многочисленных отдушин влагу, и после дальнейшей фильтрации воду можно было пить. Главное, не обращать внимания на ее запах и вкус. К моему удивлению и ужасу, воду компостников употребляли все трущобы, а это добрая четверть населения города. Организация бывших нищих стала весьма крупной силой в городе, поставляющей драгоценную влагу по самым низким из возможных цен. При этом улучшением качества продукта никто особо не заморачивался. Всем нужно было количество. Задача водоснабжения неслабо меня напрягла. Начал я с самого простого. Объехал весь город вдоль и поперек, еще не зарегистрированные подземные водные потоки. Здесь меня ждала неудача. Маги-водники не зря ели свой хлеб. Единственный хиленький ручеек доходил до стен города и выкачивался сложной сетью заклинаний чуть ли не до капли в три обширных резервуара. Следующей возможностью стало получение воды из воздуха. Обычно распределение воды в атмосфере понижается с высотой. На высоте двух километров количество воды в воздухе падает в 2-4 раза, однако пустыня вносит свои коррективы. Мощные потоки нагретого и сухого воздуха пустыни устремляются вверх, пока не охладятся в более холодных верхних слоях. Следовательно, искать наиболее насыщенные водой воздушные потоки следовало на некоторой высоте. Кроме того, я знал, что пустыня была достаточно большой, но не бесконечной. Где-то на юге располагались обширные леса, а на севере — огромные соленые озера. Из этого следовало, что самые быстрые ветра могли нести с собой значительное количество влаги. Так родился проект «Лист лотоса». За основу были взяты плетения, используемые компостниками для конденсации воды. Простой опыт с чайником показал, что их строение далеко от идеального, так что конечный результат трех недель исследований мало напоминал корявые подделки местных шарлатанов, как любящий отзывался о своих коллегах Ност. У меня получилось довести эффективность захвата воды почти до абсолютной. Вода просто не могла проникнуть сквозь тончайшую пленку, а второй слой уже не давал влаги покинуть пространство между стенками. В результате плотность пара очень быстро достигала состояния насыщения и выделяющаяся влага, согласно всем законам гравитации, стекала вниз к основанию листа. Первое испытание прототипа я провел 4 дня назад. Управление конструктом происходило полностью в ручном режиме. Но тут главное уловить основные принципы, чтобы потом заложить их в серийный образец, пусть он даже и не будет всегда на 100% эффективен. Рост листа лотоса, для которого я использовал принцип факталов, бесконечного повторения одних и тех же плетений во все большем и большем масштабе, представлял собой величественное и красивое зрелище. Как потом выяснилось, из-за небольшой неточности в настройке плетений насладиться зрелищем смог не только я, но и весь город. Небольшая часть маны рассеивалась в виде красочных переливов света, волнами движущихся по листу. Они были практически не видны при дневном свете, но испытание происходило ночью. В результате то, что по идее должно было стать, если не тайной, то информацией не для общего пользования, стало темой сплетен номер один. Ситуацию дополнительно осложняло то, что я немного не рассчитал эффективность комплекса заклинаний, и маленького размера бассейн оказался переполнен. Излишки потекли с обрыва, слегка подтопив соседей снизу. Претензий мне никто не выставлял, но общее направление исследований всем сразу стало понятно, а потому не было ничего удивительного, когда уже следующим после испытания вечером Ко мне пожаловала целая делегация уважаемых жителей города с целью выпытать у меня подробности произошедшего. Пришлось пообещать демонстрацию и ехать за нос там, а то тот мог и обидеться, что его не пригласили. Демонстрацию мы с магом провели в лучших традициях местных балаганных фокусников и земных лазерных шоу. Везде были расставлены яркие шары магических фонарей, образующие сложные и бессмысленные узоры. В центре композиции ярко горела таинственная пентаграмма, заклинание свечения и немного воображения. Кроме того, я слегка сблизил односторонние водонепроницаемые пленки, образующие лист лотоса, чтобы усилить эффект свечения. Так что, когда по пленке потекли в начале струйки, а потом и целые потоки воды, стремительно заполнившие расширенный и углубленный бассейн, это лишь поставило жирную точку в представлении. Надо ли говорить, что заказы на подобное чудо тут же пошли рекой? Лишь величина суммы, которую мы потребовали за лист лотоса, смогла охладить пыл самых бойких торговцев. Да и то не до конца. Посовещавшись, несколько богачей из верхнего города все-таки купили себе один комплект артефактов в складчину. Причем аванс в размере половины стоимости мы у них выцеганили сразу. а Лотос обещали поставить лишь после отработки технологии. Месяцев через пять-шесть. Похоже, водный вопрос сильно беспокоил даже самых богатых жителей города. Но как бы там ни было, себя я водой уже обеспечил в достаточных количествах, чтобы не только спокойно принимать водные процедуры в купели, но и попросить Брайта найти мне хорошего садовника. Последнему пришлось довольно долго объяснять, что я хочу именно сад, а не огород. Даже картинки показал, как приблизительно все должно выглядеть. Садовник по имени Дой... оказавшийся бывшим фермером, разорившимся опять же из-за нехватки воды, восхищенно покивал и обещал сделать в точности, как на рисунках. На саде я не остановился, и с помощью Брайта нашел хорошего скульптора, которому заказал масштабную модель нескольких непривычных для местных жителей сооружений — фонтанов. Четыре фонтана я собирался установить у себя в поместье, совместив приятное с полезным. Мощные форсунки с магическим приводом — Могли не только создавать красивые струи воды, но и поливать с помощью них обширную территорию вокруг. Четырех скульптурных групп было вполне достаточно, чтобы орошать всю территорию виллы. Помимо этих четырех фонтанов, я заказал еще один, пятый, который был установлен внизу, под обрывом. Выкупить небольшой участок земли в этом месте оказалось плевым делом. В этот фонтан я сливал все излишки воды, неистраченные за день. Любой житель города мог подойти и набрать оттуда ведро другое, сколько унесет. За это пришлось брать мелкую монету, так как бесплатной раздачей столь ценной жидкости сопутствовали драки и крики. Когда дошло до поножовщины, пришлось нанимать десяток крепких парней и ставить их посменно следить за порядком и отгонять барыг, повадившихся приезжать с телегами и потом перепродавать воду. Оплачивался их труд из полученных денег. Но в результате вода оказывалась даже дешевле, чем у компостников при несравненно лучшем качестве. Люди расходились только под вечер, когда фонтан иссякал. Бассейн вычерпывался до капли. Мне это было тоже выгодно. С одной стороны, не было бессмысленной растраты жидкости, а с другой, я имел ежедневно обновляемый запас чистой и не воды. В условиях жары и отсутствия обеззараживающих средств от развития разного рода бактерий спасала только ежедневная промывка и сушка опустошенных емкостей. Ну и монета какая-никакая капала. Вроде и немного, но на текущие нужды хватало. В поместье со мной теперь жили шесть человек. Это была Рина, охранник двадцать 25 лет прослуживший в армии империи, садовник Дой, с рассвета и до заката возящийся в земле, и, конечно, Суфон и его семья — Жена Арсет и десятилетний сын Бек. Они были беженцами из какого-то отдаленного мира. Служили раньше аристократической семье. Потом начались династические разборки, и Суфон бежал, прихватив семью, так как в его стране было принято вырезать всех слуг вместе с хозяевами. Считалось, что это гарантирует верность. Поваром Суфон был бесподобным, но, потратив все сбережения на пассажирские места в одном из межмировых караванов, был вынужден устроиться помощником в харчевне. Брайт его заметил давно, когда в одной из среднего пошива забегаловок среди обычного сытного недорогого обеда ему попалась овощная рагу просто бесподобного вкуса. С тех пор он знал, к кому следует обратиться, чтобы получить хорошие еды на вынос, но ради денежного клиента был готов немного пострадать, пока не найдет еще кого-нибудь. А я, кроме уникального повара, получил служанку с большим опытом работы и помощника посыльного в лице их сына Бека. С охранником-корком история тоже была небезынтересной. Будучи местным уроженцем, он в юношестве повелся на обещания вербовщика и оказался в рядах великой и непобедимой армии Срединной империи. Полки, набранные из периферии, в отличие от центральных, что в основном сидели на охране важнейших торговых путей и поддержании мира, помогая тайным стражам отлавливать всяких смутьянов, практически не вылезали из командировок по самым далеким задворкам миров, неся закон и порядок всевозможным отсталым или не очень племенам и странам, чем-то заинтересовавшим империю, но слишком гордым или глупым, чтобы сразу прогнуться. Несмотря на хорошее снабжение и боевые амулеты, до конца первой пятилетки доживал лишь один из трех бойцов. Потери в основном получались из-за применения врагом магии, так как прикрыть с этого направления всех было слишком дорого. На офицеров-то еле хватало. Дешевле было нанять и обучить новых рекрутов, Благо в бою выживали самые сильные и умелые. Ну и удачливые, не без этого. Корк 10 лет провел в таком полку и оброс многими необходимыми умениями и неучтенными артефактами, что можно было вполне легально купить по льготной цене в армейском магазине или выменять у интендантов за трофеи. Потом его перевели в отдельную армейскую группу, где он занимался различными спецоперациями на младшей командной должности. Подчиненными у него были всякие сепаратисты и воины диких племен, так что его вполне можно было назвать иностранным инструктором в земной терминологии. Дембельнулся Корк после серьезного ранения на 26 шестом году службы. Продав все накопленное имущество, он смог воспользоваться услугами хорошего мага в коронном мире и после почти года реабилитации решил больше не возвращаться к военной службе. Чтобы пожить в свое удовольствие, денег у него еще вполне хватало. Не в центре империи, конечно, а где-нибудь на периферии, как в его родном мире, например. Однако через пару месяцев безделье ему поднадоело. Ремесленные навыки у него отсутствовали. В охрану он сам не хотел. Слишком мало платили. Кроме того, без армейских амулетов Корк был как без рук. Уже начали появляться мысли о возвращении. Тут-то его и нашел Брайт. Не знаю, насколько Корк был надежен в плане охраны, но как наставник он был выше всяких похвал. Во всяком случае, получив трофейные офицерские артефакты, что я снял с Рейдера Роша, он делал меня в спарринге в пяти случаях из пяти, несмотря на мою теоретически более высокую скорость. Армейские приемы боя сильно отличались от тех, что практически независимо разработали охранники караванов, и надо признать, уровень владения артефактами у них был несопоставим. Или, может быть, дело было в самом Корке. который получив комплект артефактов о которых на армейской службе мог только мечтать буквально порхал вокруг противника взрываясь неожиданными и коварными сериями стремительных ударов с тренировочной площадки я уходил побитый и посрамленный приходилось даже накладывать на себя лечащие заклинания которым меня научил дух впрочем тоже полезная тренировка зато потом можно было в волю потешиться смотря как Корк безнаказанно гоняет по рингу, пытающуюся, если не контратаковать, так хотя бы убежать Рину. Объяснив в самых нецензурных выражениях, что он думает о нашем боевом уровне, отчего Рина до вечера ходила красная как помидор, Корк взялся за нас всерьез. В общем, отсутствие физической нагрузки мы не страдали.